По ночам это почти сплошная цепь грузовиков. Район охраняется так же, как и вычислительный центр. Для производства продовольствия нужны не только специализированные заводы, но и хорошо налаженное интенсивное сельское хозяйство, сказал Зернов. Хлеб не рождается в булочных, нужны еще гектары, Тысячи, десятки тысяч гектаров пшеницы. От коровы до жареного бифштекса тоже немалый путь. Мы коров завели только здесь, из дикого стада. А домашнили и приручили. А до этого видели их только на этикетках мясных консервов. Кстати, откуда эти этикетки? На бутылке марка фирмы Бломкинс и сын, есть такая фирма? Нет. И никто не знает, что такое Позаденная, что такое Калифорния. И это одна из задачек, решать которые не рекомендуется, вздохнул Стил. А у нас их целый задачник. Откуда фирмы на этикетках? У нас вообще нет фирм, производящих продукты, только магазины ими торгующие. У нас нет пекарей и виноделов, ни табачников, ни кондитеров, а получаем мы все от шампанских вин до консервированных ананасов. Спросите любого, что такое ананас? Он вам не ответит. Мы не знаем, где они растут и как выглядят. Мы просто едим их в консервах. Зернов задумался. Задачник Стила все более усложнялся. Десятый год хранит и копит свои тайны город. Не от нас и не для нас. Но ведь население его растет, недоумевал он. А поток продуктов не иссякает. Вы уверены? Протбюро никогда не отказывает в увеличении поставок. Только плати. Еще загадочка. А хотите самую странную? Почему продукты поступают в город только в готовом виде? Подогревай и ешь. Только не мечтай о собственноручно сваренной курице или домашней овсянке. В сыром виде в магазинах их не найдешь. Даже яйца. Но разве нельзя завести собственное хозяйство? Нет. Не для продажи, для себя. Есть священная заповедь Протбюро. Не приготовляй пищи из продуктов, добытых лично на земле или в земле, в воде или в воздухе. Продукты приобретаются только в магазинах, нигде больше. Вы ели рыбу, жареную на вертеле. Это преступление. Если бы вас накрыла речная полиция я бы не поставил на ваше будущее ни цента. Охота и рыбная ловля у нас уголовно наказуемые действия, причем не из гуманных соображений, а из боязни, что на стол жителей города могут попасть продукты, не купленные в гастрономическом магазине. В особых случаях с полицейской визой разрешена охота на лисиц, да и то лишь потому, что мясо их не годится в пищу. «Ну, а контрабанда?» — спросил я. Слова «контрабанда» в словаре Стила не было. «Любой закон можно нарушить», — пояснил я. Стил усмехнулся так, как давно уже его нарушивший. «В сущности, все мы дикие». «Давным-давно, смертники!» Сказал он просто, даже тени тревоги не пробежало по лицу его. «Ведь мы печем хлеб из собственноручно посаженной и выращенной пшеницы и варим яйца от собственных кур. Смешно? А ведь вся наша жизнь здесь — это цепь государственных преступлений». Мы бежали из города, преступление первое. Создали свое хозяйство, преступление второе. Охотимся и ловим рыбу, преступление третье. Вы не подозревали, вероятно, что просите помощи у государственного преступника, общение с которым тоже преступление, причем и мое, и ваше.